был недавней постройки с огромными оконными проёмами. Джелз и Гвендо провели через убранный холл в кабинет, половину которого занимал большой отделанный хрумом письменный стол. "Я не знаю, что бы мы делали без мисс Марпл", взволнованно прошептала Гвенда. "Она во всём помогает нам. Сначала друзья, которые нашлись у неё в Нортумберленде, теперь жена пастора с ежегодной экскурсией клуба школьников". Джелз сделал предостерегающий жест. так как дверь открылась, и в кабинет быстро вошёл Джей Джей Афлек. Это был полный человек среднего возраста, одетый в костюм в очень крупную клетку. На его пунктовом добродушном лице сверкали пронзительные чёрные глаза. В целом он вполне соответствовал бытующему представлению о преуспевающем букмекере. Мистер Рид, доброе утро, рад с вами познакомиться. Джелс представил Афлеку свою жену, и тот с несколько преувеличенным энтузиазмом пожал ей руку. Чем могу служить, мистер Рит? Афлик опустился в кресло за своим огромным письменным столом и подарил минут посетителям ониксовую шкатулку с сигаретами. Затем он спустился в объяснения относительно ежегодной экскурсии клуба бойскаутов. Её организацией занимались его старые знакомые, и ему очень хотелось бы помочь им с проведением двухдневной поездки по Двону. Афлик немедленно ответил, как и подобает хорошему бизнесмену, но Он представил им тарифы и рассказал об условиях проката машин. Вид у него однако был несколько задумчивый. "Что ж, мне всё ясно, мистер Рет", заключила наконец. "И я не замедлю прислать вам письменное подтверждение нашего разговора. Насколько я понял из слов моего клерка, вы хотели встретиться со мной у меня дома по личному вопросу". "Да, это так, мистер Афлек. Мы действительно хотели поговорить с вами по двум вопросам. Первый мы только что обсудили. Второй же носит сугубо личный характер. Моя жена во что бы то ни стало хочет разыскать свою мачеху, которую не видела на протяжении многих лет. Вот мы и решили спросить у вас, не сможете ли вы нам в этом помочь? Назовите мне имя этой леди. Надо полагать, я с ней знаком? Когда-то вы действительно были с ней знакомы. Ее звали Хелен Холидей, а девичья фамилия ее была Кеннеди, мисс Хелен Кеннеди. И подвижно сияющий Афлек прищурился и слегка откинулся назад вместе со своим стулом. Хелен Холлидей? Я что-то не припоминаю. Хелен Холлидей. Она жила в Дилмуте, уточнила Гвенда. Передние ножки стула резко опустились на пол. Ах, да, воскликнул Афлек. Конечно. Его краснощёкое лицо засияло от удовольствия. Маленькая Хелен Кеннеди. Да, я её помню. Но это было так давно, наверное, лет 20 назад. 18. Как говорится, время летит. Боюсь, мне придётся вас разочаровать, миссис Рид. С тех пор я больше никогда не видел Хелен. Я даже ничего о ней не слышал. "Господи", прошептала Гвенда. "Я и вправду крайне разочарована. Мы так надеялись, что вы сможете нам помочь. И что случилось? У неё неприятности?" Его глаза быстро перебегали от Гвенды к Джайлзу. Она поссорилась с мужем. Ушла из дома? Это вопрос денег? Она внезапно уехала из Дилмута, ответила Гвенда. 18 лет назад с одним человеком. И вы решили, с улыбкой продолжал Афлек, что она ушла со мной? С чего вдруг? Потому что мы слышали, будто вы с ней когда-то были влюблены друг в друга, смело объявила Гвенда. Мы с Хелен? О, да, между нами ничего подобного не было. простое мальотное влечение, ни она, ни я не принимали его всерьёз, сказал Афлик и добавил более сухим тоном. К слову говоря, одобрения нашим чувствам мы не встретили. Вы, конечно, считаете нас страшно нахальными, начала Гвенда, но он прервал её. А что тут такого? Я человек нещепетильный. Вы хотите кого-то разыскать и вы думаете, что я могу вам в этом помочь? Прошу вас, задавайте какие угодно вопросы. Мне совершенно нечего скрывать. Он задумчиво взглянул на нее. «Итак, вы дочь Холидея?» «Да. Вы знали моего отца?» Аффлек покачал головой. «Однажды я был в Дилмуте по делам и заехал к Хелен. Я знал, что она вышла замуж и живет там. Она приняла меня вежливо, но...» Он помолчал. «Но остаться на ужин не предложила, так что с вашим отцом я не встретился». «Действительно ли в тоне Аффлека, которым он произнес слова... Но остаться на ужин не предложила, прозвучала злобная нотка. Подумала Гвенда. Она показалась вам счастливой, если, конечно, вы это помните. Афлек пожал плечами. Пожалуй, да. Конечно, с тех пор прошло много лет, но если бы она выглядела несчастной, я бы непременно заметил это. И он добавил с любопытством, показавшимся совершенно естественным. Вы хотите сказать, что с тех пор, как она 18 лет назад покинула Дилмут, вы не имеете ни о ней никаких известий? Абсолютно никаких? Она ни разу не написала? Были получены два письма, ответил Дженс. Но у меня есть основания полагать, что они написаны не ею. Не ею? С лёгкой усмешкой переспросил Афлек. Это похоже на детективный фильм. У нас тоже сложилось такое впечатление. «А ее брат Костоправ разве не знает, где она?» «Нет». «Я вижу, вы столкнулись с настоящей загадкой. А почему бы вам не дать объявление в газеты?» «Мы уже дали». «Тогда похоже, что она умерла», — обычным тоном произнес Аффлек. «Но это известие до вас не дошло». Гвенда вздрогнула. «Вам холодно, миссис Рид?» «Нет, я представила себе Холлен мертвой. От этой мысли мне стало не по себе». «Я вас понимаю, мне самому от этого не по себе». Хелен была изумительно красива. Вы знали её, импульсивно произнесла Гвенда. Вы хорошо знали её. У меня же сохранились о ней только смутные детские воспоминания. Расскажите мне, какой она была, как относились к ней окружающие, как вы сами относились к ней? Некоторое время Аплек молча смотрел на неё. Я буду честен с вами, миссис Рид. Верьте мне или не верьте, но мне было жалко эту бедную девочку. Жалко? изумлённо спросила Гвенда. «Да, именно жалко. Видите ли, в ту пору она только что приехала из пансиона, и ей, как любой другой девушке, хотелось немного поразвлечься. Но над ней стоял ее брат, человек намного старше ее, строгий, со своим собственным мнением о том, что девушки могут себе позволить, а чего нет. Так что бедняжка не имела ни малейшей возможности повеселиться. Но мне все же удалось немного вывести ее из домашнего круга и показать настоящую жизнь». Но не я, не она не были по-настоящему влюблены друг в друга. Ей просто доставляло удовольствие делать вид, что она такая храбрая. Конечно, о наших встречах стало известно и Канади положил им конец. Я не осуждаю его, честное слово. Она больше переживала наш разлуку, чем я. Мы не были помолвлены и никаких обещаний друг другу не давали. Я, разумеется, подумывала о том, что когда-нибудь женюсь, но когда стану постарше, Я хотел найти себе жену, которая помогла бы мне продвинуться вверх, но у Хелен своих денег не было, да и вообще мы друг другу не подходили. Мы просто флиртовали, оставаясь хорошими друзьями. Но вы, наверное, очень рассердились на доктора. Гвенда заколебалась, и Афлек сказал: "Спорить не стану. Я на него был зол. Кому приятно слышать, как его называют недостойным типом? Но в жизни лучше не быть особенно чувствительным". А затем вы потеряли работу, продолжил Джелс. Офлек помрачнел. Меня выгнали из конторы Фенна и Отчмина. Это верно. И я прекрасно знаю, чьих рук это дело. Вот как, спросил Джелс, но Офлек покачал головой. Ничьих имён я не называю, но у меня есть свои собственные соображения на этот счёт. Меня выгнали, и мне до подела известно, кто это сделал и почему. Его счёты стали багровыми. Грязное это дело. Пыльнуть за человеком, подставлять ему ловушки, клеветать на него. Да, у меня были враги, не скрою, только я никогда не разрешал им сбить меня с ног. Я всегда давал сдачи, и я ничего не забываю. Он умолк и внезапно сменив тон, обрёл прежнее добродушие. Так что я боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Мы с Хелен когда-то хорошо проводили время вместе, но не больше. Глубоких чувств между нами не было. Гвенда посмотрела на Афлика. Рассказанный им история казалась правдоподобной, но правдива ли она? Что-то в ней звучало фальшиво, что-то, о чём Гвенда внезапно вспомнила. Вы всё же нанесли ей визит, будучи по делам в Дилмутте, сказала она. Афлик рассмеялся. Да, тут вы меня подловили, миссис Рид. Что, верно то верно, визит я ей нанёс. Возможно, для того, чтобы она знала, что я не пошел по миру с умой, после того, как какой-то напыщенный законник выставил меня из своей конторы. И дело я свое сколотил, и на машине приехал шикарный. Да вообще, в жизни я преуспел. — Вы ведь неоднократно к ней приезжали? Он заколебался. — Раза два, может быть, три. Так, мимо ехал. Он кивнул в знак того, что считает разговор законченным. — Сожалею, что не могу вам помочь. — Я не могу вам помочь. Джеймс встал. Извините нас за то, что мы отняли у вас так много времени. Ничего страшного. Порой бывает приятно вспомнить прошлое. Дверь в кабинет отворилась. В неё заглянула какая-то женщина и немедленно извинилась. О, прошу прощения, я не знала, что у тебя. Заходи, дорогая, заходи. Познакомьтесь с моей женой. Это мистер и миссис Рид. Миссис Африк, пожало руки посетителям. Это была высокая, худая женщина с унылым лицом. Тем не менее, обед она была отлична. Мы беседовали о прошлом, объявил мистер Афлек. О далёком прошлом, когда мы с тобой ещё не встретились, Дораси. Он повернулся к Гвенди и Джайлсу. Мы с женой познакомились во время морского путешествия, пояснил он. Она не англичанка, но приходится кузиной лорду Полтерхему. Он произнёс последнее слово с явной гордостью. Миссис Афлек покраснела. Морское путешествие это очень приятное времяпрепровождение, сказал Джейлс. И очень познавательное, добавил Афлек. Насчёт знаний у меня как раз и не густо. Я всё уговариваю мужа отправиться на пароход в Грецию, ставила миссис Афлек. У меня нет времени, я очень занятой человек. Мы не будем больше задерживать вас, сказал Джейлс. До свидания. Большое спасибо. Итак, вы мне напишете о стоимости экскурсии? Афлек проводил их до дверей. Гвенда на миг оглянулась. Миссис Аффлек стояла на пороге кабинета, устремив в спину мужа странный, настороженный взгляд. Джайлз и Гвенда простились с хозяином дома и направились к машине. «Вот беда! Я забыла свой шарф!» — воскликнула Гвенда. «Ты все время что-нибудь забываешь!» — заметил Джайлз. «Не принимай мученический вид! Я сейчас за ним схожу!» Она вернулась в дом. Через открытую дверь кабинета до нее донесся громкий голос Аффлека. «С чего это ты врываешься ко мне в кабинет? Вечно ты со своими глупостями!» «Прости меня, Джеки, я же не знала, кто эти люди и почему их приход так расстроил тебя!» «Никто меня не расстраивал, я...» Увидев на пороге Гвенду, он запнулся. «Извините меня, мистер Аффлек, не оставила ли я у вас свой шарф?» «Шарф? Нет, миссис Рид, его здесь нет». «Как это глупо с моей стороны! Он должен быть в машине. Когда Гвенду вернулась к мужу, он уже успел развернуться». У тротуара с сверкающей хромированной отделкой стоял роскошный жёлтый лимузин. "Но и оно", сказал Дженс. "Шикарная машина", откликнулась Гвенда. "Ты помнишь, что нам рассказала Эдит Пагет? По её словам, Лили была готова поспорить, что речь шла о капитане Эрскине, а не о нашем таинственном незнакомце в шикарной машине. Разве ты не понимаешь, что этот таинственный незнакомец в шикарной машине и есть Джеки Афлек? Ты права." Согласился Джелс. В своём письме к доктору Лили тоже упоминает о роскошной машине. Они переглянулись. Значит, в ту ночь он был там, на месте, как выразилась бы мисс Марпл. Вот Джелс, я с таким нетерпением жду четверга, чтобы узнать, что скажет Лили Кимбл. А вдруг она струсит и не приедет? Она наверняка приедет, Джелс. Если в ту ночь у дома стоял шикарный автомобиль, Ты думаешь, что речь шла об этой жёлтой опасности? Любуйтесь моей машиной. Жизнерадостный голос мистера Афлика заставил их вздрогнуть. Он стоял у них за спиной, перегнувшись чуть из-за хорошо подстриженной зелёной изгородь. Я зову её Лютиком. Мне всегда нравились красивые автомобили, а этот, замели, увидишь, верно? Это точно, подтвердил Джайлс. Я обожаю цветы, продолжал мистер Афлик. Нарцисс, Лютик, и Левкоя, я их все люблю. Вот ваш шарф, миссис Рид. Он упал за мой письменный стол. Ну, что ж, до свидания. Был рад с вами познакомиться. Ты думаешь, он слышал, как ты назвал его автомобиль жёлтой опасностью? спросила Гвенда, когда они отъехали. Джелс слегка смутился. Говорят ли? Он ведь разговаривал с нами очень любезно. В общем-то, да, но на мой взгляд, это ни о чём не говорит. «Джайлз, его жена боится его. Я прочла это у нее на лице». «Что? Боится такого добродушного Банвивана?» «Не исключено, что на самом деле он отнюдь не такой добродушный и милый, как им кажется. Джайлз, мистер Аффлек, мне не нравится. Хотелось бы знать, с какого момента он стоял за нами и слушал то, о чем мы говорим. Что именно мы говорили?» «Ничего особенного», — ответил Джайлз. «Тем не менее, ему по-прежнему было немного не по себе».